Глава 22. Выбор Рахелы. История Рахела Крынской после распуска бумажной бригады представляла собой череду кошмаров. На момент ликвидации гетто в сентябре 1943 года ее уже вывезли в лагерь Кайзервальд под Ригой, где обрили голову, обработали дезинфицирующим веществом и выдали лагерную форму. Она грузила бревна и рыла ямы на страшном холоде. Тех, кто не мог работать в полную силу, расстреливали на задворках лагеря, но Рахела в силу природного трудолюбия выжила. Из Кайзервальда немцы перевели ее в лагерь штутгоф под Данцигом. Там она провела год с лишним. Рахела оказалась одной из немногих счастливчиков, кто не умер в Штудгове от тифа и не погиб в газовой камере. Изначально Штудгов создавался как трудовой лагерь, но в 1944 году его стали использовать как лагерь смерти, а Свенцем уже не справлялся. Немцы партиями присылали в Штутгарт евреев из Венгрии, их отправляли прямиком в газовые камеры. Каждый вечер Рахела видела, как над крематорием поднимается дым, и гадала, когда настанет ее очередь. Когда подошла Красная Армия, нацисты закрыли лагерь, а оставшихся узников отправили маршем смерти к Балтийскому побережью в сильную зимнюю стужу. Отставших и ослабевших пристреливали без предупреждения. Однако Рахела выжила. 12 марта 1945 года ее освободили советские бойцы. Окрепнув, она двинулась на восток, из Германии в Польшу, в Лодзь, куда в основном и собирались уцелевшие польские евреи. Из Лодзи Рахела связалась со своей бывшей няней Викси Радзеевич, та по-прежнему жила в советском Вильнюсе и выяснила, что дочь Сара, которую она три с половиной года назад оставила у Викси на руках, жива и здорова. Как мать, Рахела радовалась, но ее терзало чувство вины за то, что она бросила своего ребенка. Внутренними муками она делилась в письмах со Шмерки и Суцкивером. «Виксе по-матерински заботилась о Саре все годы войны, и мало справедливого в том, что я выжила. Рахела была опустошена, угнетена и растеряна. Жизнь в лагерях, — писала она, — была непрерывным адом» я сотни раз пережила собственную смерть, однако выжила, чтобы дожидаться еще худшего. Рахела писала, что после освобождения не может вновь научиться радоваться. мне просто не поймать ритм этой новой жизни. я думала, что все будет иначе, что совесть не чужда и чуду это цитата из написанного в гетто стихотворения суцкивера молитва к чуду. я так соскучилась по красоте, так мало у меня ее было в последние два года. Она с теплотой и даже с ностальгией вспоминала, как Суцкивер устраивал чтение стихов на Идиши в здании ИВО, находившемся в руках О'Шайер. Собственно, единственной радостью, какую она обрела в новой жизни, было чтение стихов. Рахела не знала, как дальше распорядиться своей судьбой. Из-за смятения и угнетения она несколько месяцев после освобождения не потрудилась написать братьям и сестре в Америку. Ей это не казалось важным. О том, что она выжила, Ее американских родственников известил Суцкивер. Рахела, впрочем, попросила Виксю репатриироваться в Польшу с Сарой, которую теперь называли Иреной. Она хотела воссоединиться с дочерью, с которой рассталась, когда той было год и десять месяцев. Теперь девочке исполнилось шесть лет, и она совсем не помнила мать. Рахела призналась Суцкиверу, «Возможно, воссоединение с дочерью мне поможет. Я-то ей точно не помогу, а она мне да». Суцкивер ответил ей из Москвы. «Рахела, я чувствую, мне казалось, что я ничего уже не могу чувствовать, как сердце твое сжимается от боли. Однако мне кажется, что к жизни нужно относиться проще. Нужно принимать действительность такой, какая она есть. Нужно открыть химическую формулу превращения горя в радость. Иначе жить невозможно. Считаю, что нельзя сдаваться. Самолет, который прилетел забрать меня из леса и перебросить через линию фронта в Москву, «Сгорел дотла в небе прямо у меня на глазах. Я ждал и ждал прибытия следующего самолета. Если ты утратила веру в человечество, все равно мир за пределами человечества так прекрасен. Никто на земле не способен отнять у меня эту вечную красоту». Шмерки также убеждал Рахелу отбросить печальные мысли. В июле 1945 года он пишет ей из Вильнюса. Очень хочу, чтобы ты выбралась из прошлого и по возможности о нем забыла. Хочу, чтобы ты была хотя бы такой же, как в той твоей комнатушке в ИВО, человеком, который все понимает без вопросов, душевным человеком и настоящим другом. Сумма этих вещей больше, чем все они по отдельности. Увидишь, все гораздо лучше, чем тебе кажется». Ниже Шмерки из-под намекает, что им с Рахелой стоит подумать о браке. Он попросил ее прислать ему официальное приглашение, чтобы он мог иммигрировать в Польшу и обозначить его там как своего мужа. Это облегчило бы ему выезд. А будет ли слово «муж» вымыслом для чиновников или реальностью, он предоставляет решать ей. Шмерки не скрывал от Рахела, что в Вильне у него есть подруга, однако писал, что не любит ее и готов с ней расстаться. Он хотел быть с Рахелой. «Я верю, что если мы будем вместе, тебе полегчает». В какой-то момент в письме возникает романтический тон. «Хочу тебя видеть, говорить с тобой, молчать, быть вместе. Мне стыдно много говорить и многое произносить, стыдно даже писать, потому что мне кажется, что ты на меня смотришь, и я вынужден опускать глаза. Надеюсь, что ты меня дождешься и никуда пока дальше не двинешься. Но если так нужно, всему конец. Тогда мне удастся тебя догнать лишь в воспоминаниях». Рахела не прислала приглашения, где Шмерке был бы назван ее мужем. Она не давала обещаний и ни на что не подписывалась. В одном из писем к Суцкиверу она признается, что и вообразить себе не может повторного замужества. «Мне смешно, когда люди говорят о любви. Я сама ничего не чувствую». Прибыв в Лодзь, Шмерке первым делом разыскал Рахелу. Оказалось, что она живет в одной квартире с дочерью, няней, невесткой и близкой подругой. Рахела была занята сложным делом, восстанавливала свою жизнь и отношения с дочерью, которая няню звала мамой, а ее тетей. Любовь Шмерки и Рахела тут же вспыхнула вновь. Для Рахела воссоединение со Шмерки стало первой незамутненной радостью, ведь воссоединение с дочерью было омрачено чувством вины и смятения. И у Рахелы, и у Шмерки были в Лодзе другие романтические связи. И харотическая энергия вновь силой вырвалась на свободу. Один свидетель пишет, что Шмерки перелетала от женщины к женщине, как пчела с цветка на цветок. Однако их любовь и взаимопонимание были необычайно глубоки. Среди прибывших в лодь возникло единое мнение, что Барт женится на учительнице. Для Рахела, однако, их любовная связь создала новые трудности. Ей не просто было лавировать между собственными возродившимися желаниями и заботой о благополучии дочери. Одному из поклонников она пишет. «Вот я сижу на диване, шмерки вовсю целуют мне глаза, на все это смотрит маленькая Сара, а я думаю о тебе». Близкие друзья предупреждали, что если она и дальше будет предаваться страстным чувствам на глазах у ребенка, она потеряет дочь. Кроме того, у Рахела возникли разногласия с няней Виксей. Та считала, что лучше знает, что хорошо для девочки, и с большим трудом отказывалась от своей роли матери. Помимо прочего, на Рахелу время от времени накатывала депрессия. Она писала Суцкиверу в Москву. «Я притворяюсь живой. Хожу в кино, театр, кафе, но часто смотрю на себя со стороны и вижу узницу номер 95246, мой номер в штутговском регистре». В регистр также было внесено, сколько у каждого из нас золотых зубов, чтобы знать заранее, у каких трупов выдергивать зубы. Я слушаю музыку, спутник мне что-то говорит, а я даже не слышу его слов, перед глазами другие образы, хочется закричать. По утрам мне лень просыпаться и начинать жить, однако я старательно притворяюсь, и, наверное, никто не верит, что я лишь прикидываюсь живой». В одном Рахела была права, отношения с дочерью очень ей помогли, и они постепенно сблизились. Через несколько месяцев жизни с дочерью она пишет Суцкиверу «Мы с малышкой стали добрыми друзьями, я опять ее мама». Была одна проблема. Шестилетний Саре не нравился шмерке, косоглазый коротышка, который часто приходил к ним домой. Она жаловалась маме «Он тебе поет песни, а мне нет, и я через год его перерасту». Сара откровенно предпочитала играть с другим мужчиной, время от времени заглядывавшим к ее матери, Авромом Мелезиным. Бывший преподаватель географии в Виленском университете, Мелезин потерял жену и маленького сына в Майданике и, как и Рахела, выжил в Штутгофе. Его тянуло к маленькой Саре отчасти потому, что она заполняла пустоту, оставшуюся после гибели сына, и девочка, в свою очередь, его обожала. Матери она говорила прямо – Тете, почему тебе не выйти за него замуж? Я хочу, чтобы он был моим папой. Шли месяцы, Рахела постепенно осознавала, что из Шмерки не получится того отца, в котором отчаянно нуждается Сара. Он был слишком легкомысленным и самовлюбленным, был слишком занят. Родня звала в Америку, а Рахела решила переехать туда, не выходя замуж за Шмерки. Викси тоже осталась в Польше. Рахела с дочерью уехали из Польши. В апреле 1946 года, сперва в Швецию, где она дожидалась получения американской визы, это организовал из Нью-Йорка ее брат Хаим. Перед отъездом Шмерки написал ей прощальное стихотворение. «Ты яркую весной мне осень зарила, И мой истошный вой ты лаской усмирила. Я волком был в ночи, но ты в своем дыхании Мне принесла ключи от мира без страдания». Когда грызет разлуку душу зверем, вся нежность снова рвется из глубин, и у твоей надежды шепчет двери: я тут один. Вскоре после отъезда Рахелы Шмерки женился на своей виленской подруге Мэри, которая тоже репатриировалась в Польшу. Рахела Крынская обосновалась в Нью-Йорке, жила в квартире у брата. Несколько месяцев спустя мужчина, который так мило играл с ее дочерью Авром Милезин, тоже прибыл в Нью-Йорк. У него не было ни жилья, ни родни, и он поселился вместе с Рахелой в квартире ее сестры. Увидев его, маленькая Сара запрыгала от радости. Рахела вела себя сдержанно, сомневалась, однако после нескольких недель размышлений решила все-таки выйти за Мелезина. Она выбрала мужчину, способного стать хорошим отцом ее новообретенной дочери, поступившись величайшей любовью своей жизни. Принесла себя в жертву ради Сары. Любовная история бумажной бригады завершилась.